шестое «Я хочу хоть каких-нибудь доказательств», — повторила кэлли Кейт уже с нотками раздражения в голосе. «Все, что мы знаем, это рассказ Элмерика. Я уверена, что если спросить Мартина, он расскажет свою версию, и тогда у нас будет слово одного против слова другого. А что, если я не утверждаю, но ведь это возможно, подменышем является сам Элмерик? А Мартин что-то узнал, вот Элмерик и решил от него избавиться. Вы о таком раскладе не думали?» «Это неправда!» — Барт скрипнул зубами. Он уже успел сильно пожалеть, что послушался Джерри и рассказал о своих подозрениях остальным соколятам. «Могу поклясться пеплом и вереском!» «Вот только не надо громких клятв!» Келли Кейт поморщилась. «Я просто хотела показать тебе, насколько все туманно и неоднозначно. Ты мог что-то не разглядеть, не допонять. В общем, пока не будет ясных доказательств вины, я буду верить Мартину, потому что он мой друг». «Я согласна-то с Келли Кейт», — вдруг заявила Розмари, расправляя широкие плечи так, словно бы уже готовилась грудью вступиться за приятеля. «Марти, отличный парень-то, он не стал бы замышлять-то против нас». Орсон не стал ничего добавлять к уже сказанному, но поддержал девушек решительным кивком. Элмерик вскочил со своего места, прошелся по комнате взад-вперед и в сердцах пнул чей-то сапог, попавшийся на пути. Он никак не ожидал, что встретит столь яростное сопротивление. Казалось же, все было предельно ясно. То есть у нас под боком, возможно, разворачивается самый настоящий заговор, а вы умываете руки? А еще «Соколы» называется. Он хотел было выбежать из комнаты, но Орсон догнал его, опустил на плечо свою тяжеленную лапищу, вернул и силой усадил на кровать. — Не горячись, сядь и послушай. Любого из нас можно обвинить, боги знают в чем. «Вот, например, Джерри таскался в подвал с отмычками. Не возражай, я сам видел». Он глянул на Джерри Мэйна так, что тот вмиг закрыл рот. «А прошлой ночью бренделлин пыталась пробраться в верхний кабинет мастера Патрика и завидев меня спряталась. Так что мы должны думать. Они тоже подмены же по-твоему». -по «Эй, а ты-то что забыла в кабинете мастера?» Розмари, прищурившись, глянула на Брэндолин. «С Джерри-то все ясно, он у нас на тайнах свихнутый». «Да хватит уже называть меня Джерри!» Протест Джерри Мэйна, увы, услышан не был, потонув в девичьих пререканиях. «Я не обязана перед тобой отчитываться!» Брэндолин с отвращением поставила на пол кружку с молоком, которую принесла с собой. «Да что за напасть такая, опять скисла!» «Наши розы и фиалка снова ссорятся!» — фыркнула Келли Кейт. «Девочки, вам не надоело?» Розмари, не слушая, вскочила, нависая всем телом над хрупкой Брэндолин. Ее щеки разрумянились, глаза горели недобрым огнем. Как ни странно, гнев ей шел и даже делал красивее. Брэндолин же от ярости, наоборот, побелела, вытянулась и стала похожа на фарфоровую статуэтку тонкой работы. Казалось, сейчас вокруг нее начнет звенеть воздух. «Нет, уже растолкуй нам!» Розмари уперла руки в бока. «Думаю, всем интересно-то, где ты по ночам шляешься?» «А она права!» Келли Кейт поплотнее закуталась в шаль, хотя в комнате было совсем не холодно. Элмерик только сейчас заметил, что она выглядит более уставшей и печальной, чем обычно. «Давайте уже говорить друг с другом на чистоту, иначе к концу дня под подозрением окажутся все!» Брэндолин бросила тревожный взгляд на Элмерика, словно ища у него защиты. «Ну-ну, не будем ссориться!» Барт, хоть и сам был на взводе, поспешил выступить миротворцем. «У каждого из нас могут быть свои секреты, не связанные с делом о подменыши. Это вовсе не значит, что мы должны открыть друг другу души, выложив на показ все самое сокровенное». «Да плевала я на ваши сердечные-то тайны!» Розмари почти кричала. «Мне нужен-то ответ на простой вопрос, на кой она вчерашней ночью пыталась-то проникнуть в кабинет мастера Патрика?» «Потому что мне надо было!» Чуть не плача воскликнула Брэндолин. «Ну что-то прицепилась». «Знаешь, не только Джерри притесняют в его самостоятельных изысканиях. Мне тоже не дают пользоваться некоторыми травами и настоями. Даже дома мне позволяли намного больше. А верхний кабинет мастер Патрик все равно не ходит сейчас из-за ноги. Вот потому я туда и пошла. Я могу быть полезной. Могу варить такие зелья, которые вам и не снились. Ясно?» Ее губы дрожали, глаза блестели. Элмерик подошел, присел рядом на корточки и попытался было взять ее ладонь в свои, чтобы согреть дыханием и успокоить. Но девушка вырвала руку, вскочила и быстрым шагом направилась к двери, едва не сбив его с ног. «Брэндолин, погоди!» Вскочив, он бросился следом. В коридоре девушка остановилась, дождалась, пока за спиной Элмерика закроется дверь, и только тогда, сглотнув подступившие слезы, сказала. «Прости меня за эту вспышку. Ты ни в чем не виноват, это все Розмари. Я устала слушать ее глупые оскорбления. Обсудите там без меня пока что, а я пойду и попробую сварить зелье истинного зрения». «Может, хоть так получится доказать, кто подменыш, а кто нет?» «Но в прошлый раз у тебя не получилось». Элмерих совсем не собирался ее упрекать, однако прозвучало именно так. Он успел испугаться, что сболтнул лишнего, но Брэндолин не обиделась. «Тогда оно вышло слабеньким, а в этот раз я собираюсь сварить кое-что получше». Она улыбнулась Барду и тихо добавила. «Не волнуйся, милый, все хорошо. Мне надо просто немного побыть наедине с собой». Элмерик сжал девушку в объятиях и легко коснулся губами ее губ. «Ты не будешь плакать там одна?» — спросил он, стирая большим пальцем след от сбежавшей по ее щеке слезинки. «Не буду, обещаю». Она накрыла его руку своей и совсем ненадолго прижалась щекой к его ладони, а потом, улыбнувшись на прощание, легкой походкой направилась к себе. А окрыленный Элмерик вернулся в комнату мальчиков, где соколята держали совет. За время его отсутствия Розмари успокоилась и притихла. Теперь она сидела на кровати Барда, поджав под себя ноги, и даже не подумала подвинуться, когда Элмерик, кашлянув, присел рядом. «Так что мы будем делать?» Похоже было, что Орсон прервал надолго затянувшиеся молчания. «К Мартину пойдем?» «Ни в коем случае!» Элмерик в сердцах стукнул кулаком по спинке кровати. «Мы будем наблюдать и искать доказательства, чтобы во всем хорошенько разобраться. Вы ведь согласны, что за Мартином нужно... присмотреть?» возражение не последовало, хотя Келли, Кейт и Орсону эта идея явно претила. Оба скривились, будто съели какую-то кислятину. Розмари же, напротив, с радостью кивнула, дескать, «да, разобраться надо». А что думал по поводу всего происходящего Джерри Мэйн, Барт так и не узнал. Все время совета тот простоял с мрачным выражением лица, подпирая стенку. Элмирику это тоже показалось подозрительным. Как и то, что Орсон видел у Джерри отмычки, ведь хорошему человеку этот инструмент, как правило, без надобности. Но все дальнейшие обсуждения пришлось отложить на потом. Удар невидимого колокола возвестил о начале занятий. Сегодня в нижнем кабинете у мастера Патрика что-то пролилось, и при этом пахло так резко и мерзко, что пришлось открыть все окна Настеж. Мельник, казалось, вообще не замечал этой войне, а вот Келли Кейт и Розмари чуть не подрались за место у окна. Брэндолин героически терпела, приложив к носу платок. Наверное, ей, как племяннице-алхимика, уже приходилось сталкиваться с чем-то подобным прежде. У Элмерика першила в горле, и он то и дело покашливал. Джерри, казалось, все вообще было нипочем. Здоровья Корсон не просто побледнел, а прямо-таки позеленел, но не жаловался. А Мартин, к слову, на урок вообще не явился. Он вообще все утро где-то пропадал. Но даже гадкий запах не так сильно мешал учебе, как мысли обо всей этой истории с подменышем. И Элмерик никак не мог сосредоточиться на словах наставника. И кажется, не он один. «Мастер Патрик, расскажите нам об эльфах, пожалуйста!» Вдруг ни с того ни с сего выпалил Джерри. От неожиданности у мельника дрогнула рука, и он едва не просыпал бурый порошок, который собирался замешать в бузиный отвар, помогавший не только от простуды, но и от мелких козней маленького народца, например, от горького хлеба или скисания молока. Конечно же, сварить это зелье наставника попросила брендалин «У нас сегодня другая тема, Джерри Он глянул из-под лобья, став еще больше похожим на старого грифа в аптекарской шапочке. «Потрудись есть на свое место!» Неожиданно Джерри поддержала Келли Кейт. «Мастер Патрик, на ну что вам стоит? Расскажите! Все, что мы о них знаем, это старые сказки и песни бардов. Прикажете нам полагаться на слухи и домыслы?» Учитель оставил Варева томиться в котле и крепко призадумался. «Что бы вы хотели узнать?» Наконец вымолвил он усталым голосом. «Я плохой рассказчик. Вот мастер Деррик». «Его я уже спрашивал». Джеримейн развел руками. «Он направил к вам. Сказал, вы лучше знаете». «Вот хитрец». Мастер Патрик возмущенно стукнул банкой с измельченным корнем ревеня по столу. «Ладно, с ним я еще разберусь. Так что вас интересует?» «Какие есть способы распознать эльфа, если тот прикидывается человеком?» Джерри говорил довольно будничным голосом, но взгляд его был напряженным, а между бровей появилась складка, признак глубокой сосредоточенности. Мастер Патрик опустился в кресло и вытянул перед собой больную ногу, понимая, что разговор будет долгим. «Обознать низших фейерий и даже для вас не составит труда. Если те и принимают человеческий облик, то наблюдательный человек всегда сможет найти в нем какой-нибудь изъян. Слишком длинные пальцы, например». или слишком острые зубы, или необычный цвет глаз или волос. Бытует мнение, что у эльфов всегда видны острые уши, но это не так. А с высшими эльфами все вообще сложно. Многие из них признанные мастера иллюзий, поэтому распознать их можно с помощью зелья истинного зрения, которое очень нелегко сварить. Притом имеет значение, кто именно варил зелье и кто накладывал иллюзию. «Вы ведь уже проходили с мастером Флорианом, что сила заклятия напрямую зависит от силы чародея?» «Разумеется», — важно подтвердил Джеримейн. «Значит, только зелье другого способа нет?» «Вообще-то есть, но доступен не каждому». После паузы признался мастер Патрик. Его тонкие губы превратились почти в линию и побелели. Казалось, он будто выдавливал из себя каждое слово по капле. У некоторых людей встречается врожденная способность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Эти люди, и только они, могут научиться распознавать иллюзии безо всяких зелий при помощи заклятия. Но даже им это умение дается непросто. У других же и заклятием ничего не выйдет, как ни старайся. Вот вы, юноша, можете, например, даже не тратить свое время даром. Джерри насупился и бросил на Элмерика завистливый взгляд. А Барт слушал и мотал на ус все, что говорил Мельник. Ха, Джерри подозревают тайных попытках овладеть истинным зрением. Наверное, мастер Патрик видел книгу. Скорее всего, он прекрасно знает, что непокорный ученик читает все подряд, но закрывает на это глаза. А как защититься от эльфа, если уже встретил его? Джеримейн нервно царапал ногтем край столешницы. Что они не любят? Чего бояться? Может, есть какие-то особые заклятия против эльфов? Мастер Патрик вскинул голову, и его глаза наполнились тревогой. «Не хотите ли вы сказать, что встретили эльфа?» «Нет-нет», — поспешно успокоил его Джерри Мэйн, мотнув головой так, что длинная челка упала на глаза. «Пока не встретил. Просто хочу заранее подготовиться. Ведь в будущем это наверняка случится». Мастер Патрик с облегчением выдохнул. Ха, «Умеете вы напугать? По правде говоря, и тут все зависит от эльфа. Например, важно, выше он или низший». В наших краях довольно много болотных бесов, источников оживших деревьев и прочих незначительных фейри, с которыми чаще всего сталкивается простой люд. Чародею даже вашего уровня справиться с ними не составит труда. Попади вы в черный лес сейчас, Розмари уже не стала бы пленницей болотного кокона, да и вы, с сэлмерикам, надеюсь, вели бы себя совсем иначе. Они боятся и отпугивающих заклинаний, и оберегов из дерева с красными ягодами и холодного железа. Некоторые не любят ржание лошадей или мурлыканье кошки. Многие не могут пересечь вброд проточные воды, и даже перепрыгнуть небольшой ручей им не по силу. Но высшие эльфы — это совсем другое дело. — И как с ними быть? Чем они такие особенные? — спросил Элмерик и опять едва не закашлялся. Ему казалось, он разгадал замысел Джерри, и правда. но ну найдут они подменыша, и что дальше? Найти-то полбеды, а вот удержать. И если дело дойдет до схватки, все может сложиться отнюдь не в пользу соколят. Мастер Патрик перевел на него цепкий взгляд, от которого, похоже, всякий раз пробегали мурашки. Мельник будто бы оценивал его и мысленно спрашивал, мол, не хочешь ли ты мне что-нибудь рассказать, дорогой ученик? Но Элмерик не хотел. Ему было важно разобраться во всем самому, без помощи старших. Не дождавшись ответа на свой немой вопрос, мастер Патрик вновь заговорил. «Они умны и коварны, а дикая магия — часть их внутренней сути. То, что люди постигают годами упорной учебы, высшие эльфы знают с пеленок. Любой из вас, выйдя биться с таким противником один на один, непременно проиграет». Если же незнакомый высший эльф вдруг заинтересовался вами настолько, чтобы вступить в беседу, это верный знак, что ему от вас что-то нужно, и он собирается взять это, даже если вы не захотите отдавать. Будьте готовы, что вас непременно попытаются обхитрить. Не заключайте пари и избегайте договоров, а не мастера оставлять лазейки. А лучше вообще не заговаривайте с ними. А в народе-то болтают, что эльфы не могут-то врать. «Вроде как язык у них не поворачивается-то. Да как они хитрят-то тогда, ежели не врут?» Розмари поднялась со своего места, но тут же плюхнулась обратно на лавку, изо всех сил обмахиваясь передником. Видать, даже свежий воздух из окна не помогал ей от дурноты, хотя вонь из кабинета уже немного подвыветрилась. Мельник в виде исключения не стал обращать внимания на нарушение приличий и ответил ей так. Порой достаточно выражаться туманно, чтобы запутать собеседника и заставить его подумать то, о чем не было сказано вслух. Однако имейте в виду, что высшие эльфы как раз способны лгать, но редко когда делают это. И дело не только в чести. Ложь обжигает уста. Это не просто поговорка. Они правда чувствуют страшную боль, если решаются соврать. Не каждый эльф способен стойко снести это, не подав виду. Элмерик уже давно знал про эльфов и их сложные отношения с ложью из личных наставлений мастера Дерека. А вот для остальных соколят все это стало новостью. «О, так это же отличный способ вывести эльфа на чистую воду!» Джеримейн хлопнул в ладоши. «Собираем всех и просим повторить какую-нибудь откровенную ерунду. Ну, типа там, солнце зеленое. А дальше смотрим, кому рожу перекосит. И никакого зелья истинного зрения не надо». «Не все так просто, юноша!» Мастер Патрик позволил себе усмехнуться. «Будучи немногим постарше вас, мы с братом тоже придумали этот способ и считали себя большими умниками, пока нам не рассказали, что так не работает. Повторить, как вы изволили выразиться, ерунду эльф сможет без труда, а обжигать устаема будет лишь сознательная ложь, идущая от сердца». Один из моих учителей выдвигал теорию, что таким образом у эльфийского народа проявляется стыд, которого они лишены от природы и не могут чувствовать, как мы. Последнее замечание очень развеселило учеников. «Бестыжие эльфы!» — шепнул Джерри, стараясь, чтобы, конечно, все услышали. «Орсан, возьми на заметку. Отличное ругательство, ничуть не хуже, чем твои болотные бесы!» Здоровяк заулыбался аж до ушей. или Кейт, прыснула в кулак, а Розмари расхохоталась в голос. Брэндолин бросила на нее недовольный взгляд и закатила глаза. «А может, мы все-таки закончим говорить про бестыжих эльфов и поучимся варить бузинное зелье?» Она наморщила нос, чихнула и снова поднесла к лицу платок. «Да погоди ты со своим-то зельем!» — фыркнула Розмари. «Тебе бы только сварить-то чего-нибудь! Сама небось тоже ничего не знаешь-то, а вот встретишь-то эльфа, и что делать-то будешь, умница наша!» Брэндолинг пожала плечами, не удостоив присутствующих ответом. «Кстати, а холодное железо правда действует против всех эльфов?» Элмерик припомнил старинное поверье. Мастер Патрик покачал головой. «Вынужден вас огорчить, но только против низших. Высшим неприятно брать его в руки, но не более того. А чтобы ранить высшего эльфа, нужно особое волшебное оружие. И тут как с истинным зрением». Есть люди, которых такое оружие выбирает в хозяева и подчиняется им. А другие, сколько не бьются, но единение с клинком не обретают. Очень уж своевольные клинки эти. Впрочем, луки ничуть не лучше. В последнем замечании Элмерику почудилось нечто личное. Кажется, у мастера Патрика в прошлом были какие-то проблемы с волшебным оружием. Барт не удержался от улыбки. «Может, не такие уж наставники всемогущие?» «Но как тогда нам одержать победу над эльфом?» Джеремей наперся на столешницу обеими руками так, что та жалобно скрипнула. «А вы собираетесь помериться с ним умом или вступить в магический поединок?» С едкой ухмылкой уточнил мастер Патрик. «А может, вас привлекают дуэли на волшебном оружии?» «Поймите, каждая встреча будет особенной. Я могу рассказывать вам, как ходил на волка или на медведя, но не на эльфа». Все, что могу посоветовать, будьте осторожны, полагайтесь на свои знания и смекалку и избегайте встречи всегда, когда это возможно. Про пари и договоры я уже предупреждал. Больше мне нечего добавить. Остальное вам расскажет Каллахан Оши, когда приедет. Все затихли, предвкушая, что уже совсем скоро им доведется своими глазами увидеть легендарного командира Соколов. А когда он приедет-то, а то уж ждем-ждем. Розмари, не удержавшись, все-таки вскочила с места. В ее глазах Хелмерик разглядел знакомый огонь. Девушка, как и он сам, тоже мечтала хоть одним глазком взглянуть на настоящего эльфа. Если, конечно, слухи не врут. Мастер Патрик глянул на нее строго. «На ближайшее полнолуние, и останется уже до Самайна, чтобы обучать вас лично. Кстати, и мастер Шон, ваш наставник в искусстве дикой магии, тоже приедет вместе с ним». Вторая новость явно воодушевила Джерри намного больше, чем первая. Он расплылся в довольной улыбке и хотел что-то еще сказать, но в этот момент колокол возвестил конец занятий, и он осекся на полуслове Ведь мастер Патрик был очень пунктуален и всегда начинал и заканчивал занятия строго вовремя. Мало что могло бы заставить его задержаться. По крайней мере, уж точно не чужое любопытство. Мельник потушил горелку, накрыл котел тряпицей и собрался было уйти, когда Джерри все-таки решился. «Мастер, а это правда, что Кала Хануши — эльф?» Слухи об эльфийском происхождении командира соколиного отряда давно будоражили умы новобранцев. Но никто не мог или не хотел ни подтвердить их, ни опровергнуть. Элмерик почти ожидал, что мастер Патрик снова отговорится чем-то вроде «вот приедет и увидите». Но тот, на мгновение замешкавшись на пороге, стукнул об пол своей тростью и кивнул. «Чистая правда!» А после вышел, притворив за собой дверь. Соколята выждали еще мгновение, а потом, не сговариваясь, все вместе бросились прочь из кабинета, подальше от этой ужасающей вони.